За квартира 75, дом 12, мотулпатовский переулок. Да. Вам деньги лежать, и у вас вниз есть комода под колесонами нужны? К -к -к -к Конечно, нужны. Тогда закажите в нашей фирме металлическую дверь. <связываем> <связываем> запилеваю, запилеваю, запилеваю. Сказка. Пришел старик к морю и стал кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила. Чего тебе надо в наставке? Ты понимаешь, рыбка, сказал старик. Мышка на комбе сломалась. И стал старик кликать золотую мышку. устроим Экшен! О, давай, давай, давай! А что такое Экшен? Да не знаю, но слово больно прикольное. ада да да да да да Официант в операционной. Истекает кровью… В операционную заходит врач. доктор! Доктор! Доктор, помогите! Видите, я умерла Помогите. Ведь вас я заделю, но этот столик не обслуживается. <связь> не, ну не может ты, со й мэр, спорить с нашим 700-м кировцем. Даже если в лепе скоро на... Oh no! Ah.